Глава 15 Беатрис подошла к домику, занимаемому братьями Сабировыми. Подняв руку, она собралась постучать, но тут дверь открылась, и на пороге появился Борис. «О, а я как раз к тебе шла», — сказала девушка и улыбнулась. Я жутко польщен, и хотелось бы узнать причину. Кроме того, что я отличный парень, это просто захотела меня увидеть. И Борис широко улыбнулся и поиграл бровями. В ответ Беатрис тихонько засмеялась, оглядывая парня с ног до головы. «Я рада, что тот удар по голове не отразился слишком негативно. Хотя, похоже, ты всё-таки ударился гораздо сильнее, чем сам подозреваешь», – ответила она. «И мне, безусловно, приятно видеть, что у тебя сегодня хорошее настроение. Но я пришла, чтобы попросить тебя снова свозить меня в посёлок. Нам нужно продлить лицензию на перевозку вина, и это можно сделать только у уполномоченного представителя округа. До статуса города нам не хватает пары тысяч жителей. В этом случае эти разрешения выдавали бы в мэрии, а пока вот так». Зачем-то начала объяснять Борьке биатрис «Эмм...» Борис лихорадочно соображал, что же делать, но так ничего и не придумав, махнул рукой и сказал правду. «Степан Ушаков сегодня тоже едет в посёлок, как раз к этому уполномоченному. Я уже ориентируюсь в посёлке, поэтому буду его проводником и юридическим сопровождением в одном флаконе». «Зачем Ушакова нужно к этому козлу?» — выпалила биатрис и тут же прикусила язык, мило покраснев под пристальным взглядом Бориса. «Степан «Чтобы подписать уведомление об установке защитного контура. Они его с Устиновым хотят развернуть до того, как приедет наследник Орловых», — пояснил Борька. «Уведомление? Не разрешение?» — уточнила Беатрис. «Да, именно что уведомление. Полагаю, Орловым не нужно разрешение, чтобы устанавливать на своих землях подобные игрушки», — пожал плечами Борис. «Но в этот чудовищно сложный контур входит матрица, содержащая в себе дар смерти». При установке могут возникнуть весьма неприятные эманации, и не только на территории поместья. Вот поэтому Ушаков решил уведомить местных представителей власти. «Он этим самым им огромную честь оказывает», – язвительно заметила девушка. «Особенно в свете того, что Орловым не нужны никакие разрешения. И почему Ушаков не привез юриста клана? У нас сразу же дела пошли бы быстрее и веселее. Потому что, да, черт подери, самим Орловым действительно нужны только уведомления, и то, если они снизойдут» добавила она с горечью. «Я так понимаю, с юристом клана произошла какая-то накладка, но он скоро объявится», — тихо ответил Борис, переводя взгляд с девушки на подходящего к ним Степана. «Господин Ушаков, вы не будете против, если мадмуазель Даберне составит нам компанию? Ей нужно туда же, куда и нам, а так как с ее машиной не так давно произошел несчастный случай...» «Нет, я не буду против», — Степан посмотрел в ту сторону, где Устинов устанавливал первый слой контура. Ему помогали Ванька и пара охранников, нанятых еще отцом Авроры по договору. «Эти охранники готовы принести клятву верности клану», — добавил Ушаков задумчиво, а потом повернулся к Беатрис. «Ну что, вы готовы? Тогда поехали. Чем быстрее я разберусь с этими неприятными мелочами, тем быстрее смогу помочь с установкой нормальной охраны. Там есть пара моментов, которые можно существенно ускорить, если воспользоваться семейным даром Ушаковых». «Я хочу, чтобы уже сегодня были активированы хотя бы два слоя контура непосредственно вокруг дома». «А вы, виноградники, тоже хотите заключить в контур?» Беатрис слышала про эти защитные контуры, но ни разу не видела ни одного из них и плохо представляла, как они работают. «Нет», — Ушаков покачал головой, — «в пределах периметра будет сложно работать. Там же постоянно движение идёт. И так придётся что-то с пропускной системой делать. Завод-то на территории поместья находится». «Можно, конечно, его вынести за периметр, но...» Степан быстро взглянул на сосредоточенного Борьку. «Мы не будем этого делать, чтобы избежать различных неожиданностей». «Это всё так странно», — пробормотала Беатрис. «Нет, это нормально». Степан открыл дверь машины, к которой подошёл Борис. «Безопасность клана — это то, чем никто из нас пренебрегать никогда не будет. мы должны были сообщить, что здесь в этом плане такой бардак творится». «Из-за вполне понятных причин мы не можем включить это поместье и предприятие в общую охранную сеть, но это не значит, что мы не должны были быть в курсе творящегося здесь безобразия». «Отец писал, но не получил ответа», — ответила Беатрис. «Почему-то Ушаков не производил на неё того убийственного впечатления, которое представители этого клана мужского пола оказывали на женщин. Она сама удивлялась этому, но решила подобным феноменам голову не забивать». «Значит, вы должны были написать ещё раз и ещё» жёстко прервал её Степан. «И так до тех пор, пока вам не ответили бы. А вообще, кто-то должен был приехать в Россию и выяснить, почему хозяева настолько игнорируют потребности, хоть отдалённые, но всё-таки части клана. Больше они не разговаривали. Каждый думал о чём-то своём». Беатрис была настолько погружена в свои мысли и в подготовку к предстоящей встрече, что даже не замечала, как парни время от времени обмениваются быстрыми взглядами. Получение всех этих разрешений было для них с Авророй настоящим испытанием – Ей было плевать даже на то, что они ней думают Ушаков. Она вообще плохо понимала, почему дети кланов, входящих в тридцатку совета, занимаются охраной собственности Орловых, но сейчас старалась не думать об этом. Самое главное, что Вольфы с наследником Орловых почему-то не приехали, и это позволяло девушкам хотя бы попытаться навести относительный порядок в делах. «Приехали». Борис произнес эту фразу негромко, но Беатрис вздрогнула, словно он гаркнул у нее над духом. Девушка подняла взгляд на внимательно смотревшего на неё парня. «Не бойся я с тобой». Борис, ободреющий, ей улыбнулся. Уполномоченный представитель округовых в располагался в офисе на втором этаже небольшого двухэтажного здания, единственного стоящего на крохотной поселковой площади. Здание было административным, и все офисы в нём были распределены между муниципальными службами. Служб Служб было немного. Офисы выглядели убого, и Беатрис почему-то ощутила неловкость перед Ушаковым, подозревая, что сын второго клана Российской империи привык к императорскому дворцу, а тут такое. В каком-то журнале однажды напечатали фотографию городского дома Ушаковых. Просто огромный дом посреди небольшого парка без подробностей. Беатрис подозревала, что в этом доме можно половину их поселка поместить и при этом не слишком потеснить хозяев. Но почему-то именно здесь, в этом ничем не примечательном административном здании, Она поняла, насколько большая пропасть лежит между ними и приехавшими родичами и друзьями хозяев поместья. Сразу эта пропасть не ощущалась, потому что дети высших кланов вели себя очень дружелюбно, ни одним жестом не намекнув на то, что они гораздо выше сестер по положению. «Ничего, скоро они уедут, и ты перестанешь так остро ощущать собственную незначительность», прошептала девушка, заходя в нужный им офис. «Что?» – Борис повернулся к ней. «Ты что-то сказала?» «Я говорю, что, наверное, будет лучше, если сначала господин Ушаков решит свои дела, а потом уже мы с тобой пойдём бодаться с этим винторогем». Беатрис улыбнулась ему. Вот с Борисом она чувствовала себя уверенно. Он её, конечно, жутко смущал, но с ним у неё не возникало желание забиться в угол, чтобы не привлекать внимания. «Не говори ерунды». Степан услышал, о чём они переговариваются, и повернулся к девушке. «У меня нет времени ждать, пока вы будете весело проводить время». «Зайдём вместе, подпишем необходимые документы и вернёмся в поместье. В конце концов, все мы здесь сейчас работаем в интересах клана Орловых». «Вы кому?» – пискнула секретарша, когда Ушаков развернулся к ней. Беатрис заметила, что она как раз спрятала журнал с этим парнем на обложке. Только, как и большинство других женщин, секретарша не была готова встречаться с оригиналом. «Если я скажу, что не к вам, вы слишком разочаруетесь». Ушаков улыбнулся, и девушка вжалась в спинку кресла и слегка отпрянула. Стёпа вздохнул. Он уже привык к подобной, надо сказать, парадоксальной реакции. Объяснить её ему никто не мог, поэтому Ушаков воспринимал такую реакцию как должное. «Ваш босс на месте?» «Да». Девушка смотрела только на Ушакова. Такие незначительные личности, как Беатриса, этот пришлый юрист её не интересовали. «Он один?» Голос Стёпки упал почти до интимного полушёпота. На этот раз девушка вовсе не ответила. Она пару раз отрицательно помотала головой, а затем закивала. Степан выпрямился и сказал обычным голосом, «Ну что же, будем считать, что один». Он развернулся и пару раз, стукнув в дверь кабинета уполномоченного представителя, вошел, не дожидаясь ответа. Секретарша моргнула. До нее внезапно дошло, что только что произошло. Она вскочила, но что-то делать было уже поздно. Борис легонько подтолкнул замешкавшуюся Беатрис вслед за Ушаковым и вошел в кабинет последним – подмигнув вспыхнувшей секретарши и вытаскивая на ходу бумаги. «Я ускорил срастание костей», — Роман смотрел на молодого целителя с мрачным выражением, застывшим на лице. «Костная мозоль уже сформировалась, но лангету я пока оставлю, и мне нужно говорить, чтобы вы берегли руку?» Целитель заколебался, а потом добавил «Ваше Высочество». «Чем вы меня вчера накачали?» — спросил Роман, подвигав рукой, и решив, что Лангета ничуть не влияет на подвижность. «Эмм...» — целитель хмурелся. «Стандартными обезболивающими средствами? А что?» «Да ничего, просто я вчера под вашими стандартными средствами весьма нестандартно сделал предложение своей девушке», — ядовито ответил Роман. «Я не думаю, что это страшно. Девушки обычно любят всё необычное, считают это весьма романтичным». «По телефону!» — прервал его Роман. «Я сделал предложение по телефону». «О», — Целитель слегка завис. «А зачем вы мне это говорите?» — осторожно спросил он. «Если мне в итоге откажут, я тебя убью», — ответил ему Рома совершенно спокойно, широко улыбаясь при этом. «А...» — Целитель попытался руками показать, почему считает подобное нереальным. «Я маг смерти и смогу сделать так, что никто никогда не догадается о причинах. Да, о чем я говорю, никто никогда даже тело не найдет» пояснил он очень любезно. «Я, пожалуй, пойду», — целитель попятился. «У меня есть ещё пациенты». «Конечно, конечно», — Рома снова улыбнулся. «Я прекрасно знаю, как вас найти». «Зачем вам меня искать?» Целитель попятился к двери, нащупывая ручку у себя за спиной. «А вдруг мне станет хуже?» Рома прищурился «Это почти исключено». Ручка нашлась, и целитель распахнул дверь. «Через три дня можете снять лангету и еще неделю берегите руку». Он выскочил за дверь, Роман потер лоб и негромко рассмеялся. «Я очень надеюсь, что Лара все-таки решила, что это романтично, и мне не придется сюда возвращаться, чтобы выполнить угрозу». Пробормотал Орлов и направился в спальню, чтобы переодеться. У них было запланировано посещение морга, в котором проводили вскрытие того бедолаги, павшего жертвой древней ловушки. А вечером они планировали посетить монастырь, найти и обезвредить ловушку». Если всё пройдёт нормально, то утром можно будет уже уехать отсюда, чтобы заняться откуда-то выползшим недобитым адресом. Он успел надеть пиджак, оценив, что под ним практически не видно эту чёртову лангету. Она, правда, закрывала кисть практически до пальцев, но если не присматриваться, то её можно было принять за весьма оригинальное украшение. Хлопнула входная дверь в номер, и раздался приглушённый и весьма раздражённый голос Андрея. Роман невольно прислушивался, перестав даже застёгивать пиджак. «Господин Море, если вы на этом не успокоитесь, я вам обещаю, что засужу весь ваш городишко. Вы с молотка пойдёте и будьте уверены, клан Орловых с удовольствием поучаствует в торгах. Поэтому вы сейчас подпишите эту чёртову бумагу, получите чек и уберётесь отсюда к такой-то матери». Голос Андрея стал очень холодным. «Нет, он не просто раздражён. Похоже, брат был в ярости. Интересно, кто такой этот море как он сумел настолько вывести Андрюху из себя?» «Вы не понимаете, господин Орлов». «Нет, это вы не понимаете», – перебил его Андрей. «Вы долгое время игнорировали исходящую от церковага опасность. Я облазил каждый сантиметр склепа и не нашел ни единого предупреждающего знака. Вы просто так оставили на всеобщее обозрение проклятую вещь. Мой брат заполучил это проклятие, которое могло разрушить его жизнь, а то и убить. И теперь вы имеете наглость заявлять, что у города есть к нам претензии? Да вы молиться должны, чтобы проклятие спало». «Потому что, если для того, чтобы его убрать, мне потребовалось бы разрушить каждый склеп в вашем городе, то, поверьте, я бы это сделал. И заметьте, я проявил к вам завидную снисходительность и не сообщил об инциденте главе клана. А я это сделаю, если мне понадобится помощь юристов. Пока юристов, господин Море». «Вы мне угрожаете, господин Орлов?» – пролепетал этот бесстрашный Море. «Да, я вам угрожаю», – спокойно ответил Андрей. «Ну так что, будем звонить его величество Константину Витальевичу?» «Думаю, что не стоит беспокоить его величество по такому ничтожному вопросу». Мара очень быстро пошёл на попятную. «Слабак», – прошептал Ромка, одёргивая пиджак. Андрей ему даже не начал ещё угрожать по-настоящему. Хлопнула дверь, Рома вышел из своей спальни в общую гостиную. Андрей стоял возле столика. Он был одет так же, как и он, в классический костюм. Волосы только-только начали отрастать, и весь его облик смотрелся немного странно. Что случилось? спросил роман у брата, а тот швырнул на столик бумаги, который я держал в руках. Нам предъявили претензию за этот проклятый саркофаг ндре оскалился. заметь Рома не за часть древней кладки, не за уникальную мозаику на полу разрушенную при взрыве, а за сам мать его саркофаг. Как это? Роман поднял бумаги со стола и принялся их изучать, поглядывая на брата. Я ослабил галстук и рухнул в кресло, прикрыв рукой глаза. «В этом грёбаном содружестве всё идёт через одно место. А может быть, проклятие было не одно и проклят весь этот монастырь, и нас вместе с Ромкой зацепило?» хрена себе!» «Ага, похоже, Рома дошёл до штрафа. Да это они нам должны были заплатить за уничтоженную проклятую вещь. Если честно, то я был того же мнения», — поднявшись, я поправил галстук. Но в данном случае это меньшее из зол, и так я не буду мучиться угрызениями совести, изъяв ловушку Орлова и Уэльса и передав её Тихону. Всегда приятно иметь ещё один рычаг давления на безликих, особенно если ничего подобного нет у соседей. Ночнее быковать информацию не удалось бы удержать в секрете. Но, Рома, постарайся всё-таки больше не совершать настолько дорогие глупости, потому что в следующий раз мне может не хватить на твои сомнительные развлечения личных денег и придётся обращаться к отцу». «А тот направит нас к твоему крёстному и...» Мы вместе вздрогнули, представив себе выражение лица Юрия Вольфа в подобном случае. «В общем, лучше уж просто к отцу». «Вообще-то меня прокляли», — напомнил брат. «Ты должен был всё проверить, прежде чем соваться в усыпальницу, в том числе и на наличие проклятий». Я посмотрел на брата в упор. «Сейчас я знаю, что это возможно, и начну проверять», — огрознулся ромко «Чем займёмся?» «Как и планировали, пойдём в морг. Нам нужно узнать, как эта дрянь попала в организм несчастного мастера. Исходя из этого, можно будет строить какие-то предположения». А я с ненавистью посмотрел на бумаги. «Ну что же, Андрюша, это тоже неплохой урок на будущее. Любое твоё действие будет иметь определённые последствия, и не всегда приятные. Даже если ты думаешь, что совершаешь благое дело, например, избавляешь этот мир от проклятой вещи, всегда найдётся куча людей, которые так не думают». «Я, кажется, знаю, почему не было таблички с предупреждением», — Ромка бросил бумаги на стол. «Потому что они не знали о проклятии. но ну, подумаешь, мужчины начинали изменять своим подругам направо-налево после посещения усыпальницы. Не они первые, не они последние. А то, что в итоге была смерть...» вот такое, Андрей. Очень сложно на самом деле определить, была ли смерть действием проклятия, или это был несчастный случай». «Именно это они мне и сказали, когда мы за размер штрафа бодались. Я потер шею. Не люблю костюмы и галстуки. А вот Ромка носит их совершенно спокойно. Всё-таки мы совершенно не похожи. Ладно, пошли. Чем быстрее мы закончим, тем быстрее уберёмся из этого города, пока он нас не уничтожил. Или мы его, как вариант. Но это ни черта не улучшит отношение отца с содружеством, даже несмотря на Витьку во главе их совета кланов».